Еще молитва. Н. Г. Валенбургер Это сердце, зажженное вами, сгорит вам, как любимому, милому богу свеча. То спускается ангел кальковным молитвам, и в тяжелых драпри его вздохи молчат. Что сегодня? Рассвет после раненой ночи, раскаленный, распятый, измученный день? Или ночь после дня иступленно хохочет? И кивает бесстыдно на каждую тень. Как на праха шафота бессильно повержен В сладостной дрожи, недвижим, как труп, чьи рукой высоко вознесен и задержан Этот миг, эта пытка измученных губ. И когда только шепот в тени изголовей, Как израненный вздох долетит, Это сердце, зажженное муком и крови, Тихим пламенем вам догорит. Июль. 1915 года.